Голое каменное пространство, в конце которого угадывалась вода, озеро, наверное, а может и море. Какая разница? С тех пор, как позавчера они домчались на быстролете до невыносимо скучного в своей провинциальной аккуратности городка и двинулись навстречу черно-зеленой массе деревьев, комиссар понял, события начинают разворачиваться по-дурацки, то есть непредсказуемо. «Мне кажется, мы уже почти пришли». Префект остановился. Это были самые приятные слова, которые комиссар слышал с тех пор, как они отправились неизвестно куда, неясно зачем. Префект достал из кармана крошечный видеотелефон, нажал на кнопку. Экран продолжал оставаться темным. К тому же видеотелефон не источал никаких запахов, что могло означать только одно — тот, кому звонили, боялся выдать себя. Значит, звонили не для того, чтобы поговорить, но чтобы обозначить себя. Их запеленгуют, встретят, и, слава богу, придет конец тому, что комиссар не любил более всего неясности. Префект присел на камень и уставился на воду. Комиссар давно заметил. Если есть вода, люди обязательно смотрят в ее сторону. Так покинувший дом непременно смотрит напоследок в его сторону, вот хочет надолго наглядеться. Может быть, поэтому, когда человек смотрит на воду, вид его всегда печален. Невозможно представить себе кого-то, кто смотрел бы на голубую гладь и хохотал. Ровно так же невозможно представить человека, который смотрел бы в сторону покинутого когда-то дома и смеялся. — Как странно, — подумал комиссар, — я не знаю, как зовут моего на его начальника. Ведь даже у префектов полиции должны быть имена. — Интересно. Как называет моего начальника жена? Говорят, он ее ужасно любит. Я хотел спросить. Комиссар договорить не успел. Камень, на котором сидел префект, закачался, словно началось землетрясение. Префект вскочил. Камень открылся. Так открывается крышка кастрюли. Из недр земли появились два молодых человека. Одежда на них была черная, долгая, похожая на султану священников. Длинные волосы усиливали это сходство. Да и лица. Такие лица могли принадлежать студентам философского факультета или, скажем, царцарной семинарии. Человека выдают глаза. Одежду, жесты, слова — все можно подобрать к случаю. Глаза выдают. Скажем, у бандита какого-нибудь взгляд оценивающий наглый. Человек смотрит на тебя, как на вещь, выясняет цену а например пожилые люди нередко смотрят сквозь собеседника самих себя мир окружающей волнует их меньше чем они сами молодые люди вырезши из под земли смотрели уважительно изучающие пришедшие путники были им интересны и некорыстные интересно а глубоко по настоящему по человечески то есть он ждет вас сказал один из длинноволосых вместо здравствуйте Спасибо за то, что вняли его просьбе и пришли. Они отступили от того места, где еще минуту назад лежал камень, и жестом пригласили профессора и комиссара спуститься. Едва комиссар и префект спустились по довольно крутым ступенькам, крышка наверху люка захлопнулась. Путники оказались в конце коридора, по бокам которого висели лампы, освещающие подземный мир, мягким стеснительным светом. Один из молодых людей пошел вперед, показывая дорогу, а второй сзади, на всякий случай.